Глава седьмая Как Агашимолова-Татарва пригонили со мной на становище, так и Гайда на другое, на новые место пошли и уже не выпустили меня. Что, говорят, тебе там, Иван, с жить? Емгурчей вымежить? Емгурчей — вор. Ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим. Я отказался. На что, говорю, мне их больше, мне больше не надо. Нет, говорят, ты не понимаешь. Больше, Наташ, лучше. Они тебе больше колик нарождают, все тебя тятькой кричать будут. Ну, говорю, легко ли мне обязанность-то торчат воспитывать? Как бы их крестить и причищать было кому другое бы еще дело, а то же что же? Сколько я их не умножу, все они ваши же будут, они православные. Да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут. Так, двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся поганые, и их надо постоянно учить. Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен? Как-с? Этих новых жен своих вы любили? Любить? Да, то есть вы про это... «Ничего одна, что я от Агаши Малы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего сожалел». «А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была, она вам, верно, больше нравилась?» «Ничего, я ее жалел. И скучали, наверное, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?» «Нет, скучать не скучал. Но ведь у вас, верный там от тех, от первых жен дети были». Как же сбыли, Савакиреева жена родила двух колик да Наташку. Да эта маленькая в пять лет шесть штук породила, потому что она двух колик в один раз парою принесла. Позвольте, однако, спросить вас, почему вы их все так называете, кольками и да Наташками? А это по-татарски. У них все, если взрослый русский человек, так иван. А женщина — Наташа. А мальчиков они кольками кличут, так и моих жен... Хоть они и татарки были, но, по мне, их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек — кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал. Как же не почитали за своих, почему же это так? Да что же их считать, когда они не крещены с и миром не мазаны? А чувства-то ваши родительские. Что ж такое -с? Да неужто же вы этих детей немало и не любили, и не ласкали их никогда? Да ведь как их ласкать? Разумеется, если бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну, ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему, ступай к матери. Но только это редко доводилось, потому мне не до них было. А чего же не до них? Дело, что ли, у вас очень много было? Нет, дело никакого, отосковал, Очень домой в Россию хотелось. Так вы и в десять лет не привыкли к степям? Нет. Домой хочется, тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня Стоит погода хорошая, жарынь, Встану тихо, вся татарва от зною попадает По шатрам и спит. А я подниму у своего шатра полочку И гляжу на степи в одну сторону и в другую Все одинаково. Знойный вид, жестокий, простор. Краю нет травы, буйство Ковыль белый, пушистый, Как серебряное море волнуется. И по ветерку запах несет, Овцой пахнет, А солнце обливает, жжет. И степи, словно жизни тягостной, Нигде конца не предвидится. И тут в глубине тоски дна нет. Зришь, сам не знаешь куда. И вдруг пред тобой отколь не возьмется, Обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь. Иван Северьянович остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал. Или еще того хуже было на солончаках, над самым, над Каспием. Солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит, а дурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля делается. И не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер, или в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степка вылезти, она все-таки радостней. Там хоть по увалам кое-где извит к сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание. Там, где-нибудь огонь палом по траве пойдет, суета поднимется, дрох вылетят. Стрепят кулики степные, охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем. А там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать. Все от этого развлечения. А потом по старому палу опять клубника засядет, птиц на нее разные налетит, все больше мелочи и пойдет в воздухе чириканье. А потом еще где-нибудь и кустик встретишь, таволожка, дикий персичек или челизник. И когда на восходе солнце туман, Росою садится, будто прохладой пахнет. И идут от растения запахи. Оно, разумеется, и при всем этом скучно. Но все еще перетерпеть можно. На слончаке не приведи, Господи, Никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен, Он соль лежит и с нее много пьет и жиреет. Но человеку там погибель, живности даже никакой нет. Только и есть, как на смех, одна малая птичка красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок эдакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит, не знаю. Но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупе, И, глядишь, опять схватилась, опять полетела, а ты и сего лишён. Ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрёшь ты, как барана тебя в соль положит. И лежит до конца света солониною. А ещё и этого тошнее зимой на тюбеньке. Снег малый, только чуть траву укроет и залубенит. Татары всегда все в юртах, над огнём сидят, курят. И вот тут они со скуки тоже часто между собой порются. Тогда выйдешь и глянуть не на что. Кони нахохорится и ходят, свернувшись, худые такие, что только хвосты до да гривы развиваются. Носил ноги волочат, и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложат, тем и питаются. Это и называется тюбенькуют. Несносно. Только и рассеяние, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может. Снегу копытом не пробивает, и мерзлого корня зубом не достает. А то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают. А мясо едят. Припаганы однако, мясо сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое. От нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневье ребра коптить. Возьмет, как есть коневье, ребро с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это ж ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает. Но она вкус все равно тоже поганая. И тут-то эту гадость гложишь и вдруг вздумаешь. Эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, гусей щипят. Свиней режут, щиз зашейный варят, жирные-прижирные. И отец Илья, наш священник, «Добрый-придобрый старичок!» Теперь скоро пойдет он Христа славить. И с ним дьяки, папази и дьячихи идут. И с семинаристами, и все веселе, А сам отец Илья много пить не может. В господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет. В конторе тоже управитель с нянькой вышлет, попотчует. Отец Илья и раскиснет, и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький. В первой скраю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уже боли не может. И все, подрезая, в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья. Он, если что-нибудь посмочнее и съестного увидит, просит, «Дайте, — говорит мне, — в газетную бумажку я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут, «Нет, у моего батюшка, у нас газетной бумаги». Он не сердится, а возьмет так просто. И, не завернувши своей попадейки, передаст. И дальше столь же мирно пойдет. Ах, сударь, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, от всего этого счастья отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебе тоска, и дождешься ночи, выползешь потихоньку заставку, чтобы ни жены, ни дети, и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться. И молишься, так молишься, что даже снег индо под коленами протает, и где слезы падали утром, травку увидишь. Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил. Казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний. Но прошла минута, и Иван Северьянович сам вздохнул, как рукой махнул, снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил, «А, все прошло! Слава Богу!»